Глава 49. А что насчёт тебя? Через день руководство Академии выпустило официальный регламент предстоящих соревнований, одновременно с этим опубликовав сообщение, вызвавшее настоящую бурю эмоций среди студентов. Высшая Академия x решила наконец снять с себя маску мистицизма. Просмотр предстоящего турнира будет доступен всему миру. Это было большим изменением не только для самой Академии, но и для всего Млечного Пути. На самом деле первый звоночек поступил уже тогда, когда руководство Академии сделало исключение при наборе студентов последнего года для выходцев с Атлантиды и Империи Майя. Долгое время лучшие среди обладателей способностей X собирались в Высшей Академии под грифом полусекретности, но сейчас, когда система была отлажена, Высшие Умы Академии решили шаг за шагом открыться миру. Тем самым, с одной стороны, они надеялись повысить общий уровень военной мощи человечества, С другой – максимально увеличить количество талантливых молодых людей, желающих поступить к ним на обучение. Высшая Академия X- Название Академии будто бы говорило, что она лучшая во всём Млечном Пути. Однако просто название само по себе ничего не значит. Сейчас же настало время доказать слова делом, а точнее учредить турнир сильнейших соревнования королей. Состязание, в котором государства будут мериться своими резервными силами, чем-то напоминающие IG, однако по масштабам нечто гораздо более грандиозное. Это состязание будет проверять не только силу и выносливость участников, а также интеллект и способность приспосабливаться к изменяющимся условиям. Для участия в первом сезоне соревнования Королей и Высшая Академия Икс определила 8 команд, которые должны будут сражаться друг с другом каждую неделю. Награда – За победу в поединке – три балла, за проигрыш – 0 Если бой закончится ничьей, то каждый из команд получит лишь по одному баллу. Прежде всё, что происходило в высшей академии, оставалось в высшей академии. Теперь же за её стенами поднялась настоящая шумиха, что, несомненно, создавало некоторое давление не только на руководство учебного заведения, но и на её студентов. Всё время вскрытая от посторонних глаз, академия могла не переживать о своей репутации – Но сейчас, когда её внешняя политика изменилась, она во что бы то ни стало обязана была доказать своё превосходство, особенно над учебными заведениями таких стран, как Империя Аслан и Абидан. Высшая Академия X назвала себя примером для всего Млечного Пути, и если для этого у неё не хватит сил, то это станет настоящим провалом. Одним из важных условий соревнований стало то, что после каждого тура две последних по рейтингу команды будут исключены из турнира, и замещены двумя новыми командами. Итак, команды-участники. Команда номер один – «Убийцы богов», «Империя Абидан», капитан Марс Ван Хайдау. Основной состав – «Аливейдус», «Буллистолун», «Сильба», «Бэй», «Сивейни». Команда номер два – «Слава императора», капитан «Хоктулинь», «Империя Аслан». Основной состав – «Лоуди», «Империя Аслан», «Гудунлян», Империя Аслан, Брест-Посейдон, Атлантида, Дзинь-Яол, Империя Аслан, Аннейра, Империя Аслан. Команда номер три – Династия Королей. Капитан Лиар-Кронос, Федерация Солнечной Системы, Земля. Основной состав – Лисинь, Федерация Солнечной Системы, Марс, Лофей, Федерация Солнечной Системы, Земля, пен Республика Кембрия, Субаро, Империя Майя, Цзылу, Империя Майя. Команда номер четыре. Звёздная Сила. Капитан Пань Пасы, Республика Леосфинкс. Основной состав. Эдгар, Республика Леосфинкс. Байер, Республика Леосфинкс. Аутзи Вэй, Федерация Близнецов. Маса Такаши, Федерация Близнецов. Кейси, Федерация Близнецов. Команда номер пять. Ледяной Огонь. капитан дянь захау федерация квитания основной состав ш дорин федерация квитания ш кара федерация квитания лен лую роланд гаррос вульф федерация ледных облаков код федерация ледяных облаков команда номер шесть темные волки капитан ян пань федерация сириус основной состав уорд федерация сириус Никулаус, Империя Мрака, Роберт Банти, Империя Мрака, Лейб Корф, Федерация Сириус, Джан Куан, Федерация Сириус. Команда номер семь. Соколы, Империя Монорас, Капитан Данди, основной состав, бибета Рой Бад, Кассия, Джоу Юй, Крис Ву. Команда номер восемь. Саламандры, Капитан Ван Джан, Федерация Солнечной Системы, Земля. Участники: Ахелиос Кёртис, Федерация Солнечной системы Луна. Винсент, Империя Манарас. Такоми, Федерация Большой Медведицы. Сноули, Федерация Ледяных Облаков. Джан Шань, Федерация Солнечной системы Земля. Состав восьми команд участников был установлен и опубликован. Стоит отметить, что каждая команда располагала ещё и немалым количеством запасных игроков. Академия не ограничивала их в этом отношении. право основных игроков на запасных полностью отводилось командиру. Так, например, поговаривали, что в команде Аслана славы Императора» существует целый аналитический отдел для составления тактики. Так как в Академии было много выходцев из Аслана, среди них нашлось и немало студентов с факультета военных искусств. Аслан был типичным государством со избытком человеческих ресурсов. Каждая из команд должна была специально подготовить видеопрезентацию – с представлением каждого из основных участников команды. Все эти материалы должны будут транслироваться в прямом эфире, которому точно будут прикованы взгляды всех интересующихся военным делом во всём Млечном Пути. В настоящее время вести открытую трансляцию на экраны всего мира могли себе позволить лишь избранные учебные заведения. Это было весьма затратно, на военных академий в Млечном Пути насчитывалось несколько тысяч, а руководство Высшей Академии X хотелось добиться наибольшего внимания с их стороны, поэтому это был самый лучший способ осуществить задуманное. К тому же, как ещё доказать свой уровень превосходства? Раньше учеба в Высшей Академии Икс означала для студентов большей степени нахождения способов не останавливаться перед трудностями. Но всё это они делали ради самих себя. Такой подход брал начало из проблем в политико-экономическом плане, с которым сталкивался подземный Ролан Гаррес. Однако с достижением такого уровня развития эти проблемы потеряли свою актуальность, Настало время заявить о себе всему Млечному Пути. Раз учебное заведение носит название «Высшая Академия X, то стоит доказать, что она действительно обладает правом называться «Высшей», иначе, если она ничем не отличается от обычной Академии, не лучше ли просто закрыться? Какой смысл тратить впустую деньги на налогоплательщиков? Распространившаяся информация вызвала бурные дискуссии в других военных академиях. В таких могущественных державах, как в «Империях Аслан» или «Абидан», Имелись свои элитнейшие учебные заведения, в том числе и те, что относились к военной сфере. Например, та же Императорская Академия Аслана. Конечно же, все студенты этого учреждения уже слышали об Академии, скрывающейся в подземном Ролангаросе, однако они никогда не придавали ей большого значения. В их представлении уровень высшей Академии x был максимум такой же, как у их учебного заведения, но и в это они верили с большой натяжкой, считая, что им нет равных. Это происходило потому, что всегда не хватало доказательств могущества Военной Академии x Подземному Ролан Гарресу наконец надоело скрываться. Мне очень интересно, отчего они назвали свою Академию Высшей. Да ещё и осмеливаются безответственно заявлять об учреждении соревнования королей. Наша Императорская Академия самая выдающаяся. Именно здесь скопление самых талантливых студентов со всего Млечного Пути. Конечно, наша Академия универсальна. А они всего лишь Военная Академия. Командные сражения? Я слышал, что они только-только стали развивать это направление, а мы в Аслане уже за счёты сбились, сколько лет их практикуем. В Академии Героев на комментарии были слегка другого плана. Соревнования королей? Ну, конечно, победителями будут обеданцы Братья Ван с лёгкостью растопчут этих славаков. С какой стати допустили эти команды-гибриды? Они думают, что так смогут сравниться с нашими войнами? Наивные! Конечно, победителем станет Абидан. В Абидоне рассуждали удивительно просто. Несмотря ни на что, абидонцы станут победителями, все остальные команды — просто мусор. Другие великие федерации, такие как Монорас, смотрели на всё это с большой надеждой. Несмотря на то, что противостояние будет происходить лишь среди студентов, наконец-то появилась возможность помериться силами и решить уже наконец, кто номер один во всём Млечном Пути. Как-никак, всё это будет транслироваться по всему миру. Безо всякого сомнения, Высшая Академия X пошла на эту авантюру не просто так. Она надеялась привлечь ещё большее количество талантливых студентов, а для этого нужно добиться их уважения. Именно поэтому все последние годы особое внимание уделялось таким слабым в военной сфере Федерации, как Солнечная система. Абидан и другие великие державы считали себя звёздами со всеми выдающимися последствиями. Они требовали от руководства Академии всё больше поблажек и привилегий для своих студентов. И это был способ щелкнуть их по носу. Конечно же, если Академия не окажется достаточно сильной, то им придётся сдаться. Но разве не стоит попробовать? На далёкой Земле, после того, как военная Академия Ореса получила информацию по соревнованиям, она вся пришла в движение. Уже очень долгое время Солнечная система считалась отсталой в плане развития военных Академий, поэтому к существованию подземного Ролан Гарреса и Высшей Академии x относились здесь чуть ли не как к мифу. Для студентов-землян участие в IG уже считалось высшим достижением. Кстати, новое поколение Земли вновь полностью провалилось на отборочных к этим военным играм. Но тут можно было сказать лишь, что Сяо очень не повезло. В конце концов, среди ровесников Ван Жен и правда было очень много талантов. Молодой директор Академии Ресса надеялась найти среди нового поступления хотя бы наполовину таких же одарённых, но реальность оказалась даже хуже, чем она себе представляла. Видимо, после поколения Ван Джэна родились совершенно обычные люди, и стоит вновь дождаться следующего золотого года. Когда новость Ролан Гарреса появилась в сети Академии, все студенты будто с ума посходили. Кто такой этот Ван Джэн? А Джан Шань? Именно из-за таких вопросов, уже закончившую учебу Яо Аллен был приглашен посетить свою альмаматор. Этот парень был сейчас видной фигурой в мире комментаторов, к тому же считалось, что он имеет богатые связи. Водит дружбу с верхушкой ЗВ и с руководством компании ОМГ. Его карьера удалась во многом, потому что ему просто повезло оказаться в нужное время и в нужном месте. Но без определенных навыков это все равно было невозможно сделать. Благодаря своему стилю работы, он стал во главе эры, последовавшей после времен комментирования олененка. Сяо Фэй, естественно, не могла упустить такую хорошую возможность. Все ее студенты должны понимать, что только тот, кто стремится, имеет будущее. Если же человек сидит и ничего не делает, то ему никогда не стоит предаваться мечтам. Это бессмысленно. Проницательные учёные сразу увидела способ донести до всех эту мысль. Они должны поверить в себя, поверить, что каждый обучающийся в военной академии Ареса особенный. И они должны не просто стремиться стать такими же, как их старшие прославившиеся товарищи. Они должны хотеть превзойти их. «Широта кругозора решает судьбу». Как ни крути, Академия реса всё же военная академия, а не школа наук, так что рассекреченный успех Ван Джена должен стать хорошим стимулом для всех. Яо Ален явился по первому зову своей учительницы. Это соревнование Высшей Академии x раз они решились организовать прямой эфир, обещало стать действительно важным событием. Кроме того, в нём будет участвовать его друг, капитан Саламандер Ван Джен. Чэнь Сю уже был аспирантом Военной Академии реса и одновременно работал в компании Кинг. Что ни говори, но успешная карьера этому юному гению была обеспечена. Из всей их компании только он один остался в мире физики, но прижился он здесь довольно неплохо. Время шло день за днём, иногда Чэнь Сю скучал по Ван Жену и другим ребятам, он днями просиживал в лаборатории и временами даже начинал думать о смене своей деятельности, мечтал поступить так же, как и Джан Шань. Однако, откровенно говоря, не у каждого есть такая смелость и стремление к собственным мечтам, как у этого здоровяка. С появлением же новости о соревнованиях Высшей Академии X всё словно бы вернулось на круги своя. Как будто никто и не уезжал никуда, и они до сих пор живут все в своей комнате 007. Яо Ален вот так же будет комментировать сражения Ван Джена, и они как и прежде будут болеть за него вместе. После того, как военная военной Академии Ореса были оглашены имена участников, многие не сразу даже поверили в то, что это правда. В Академии Максимум слышали про Эйджи, Но последние результаты землян были хуже некуда да и команда солнечной системы в целом показала себя не с лучшей стороны на последних играх а тут им сообщают что за нынешние высокоуровневые соревнования ответственная мистическая высшая академия X что они будут куда кручать G и что вообще попасть в эту академию без экзаменов могут только лучшие участники военных игр а местом проведения объявили Ролан Гаррос штаб-квартиру коалиции млечного пути Считалось, что там сконцентрированы лучшие из лучших во всех сферах деятельности человечества. Землянам даже представить было сложно, какой уровень обучения на этой планете. Для них это была гора, на которую никогда не забраться, и они вообще старались не вспоминать о существовании этого места, чтобы зря не расстраиваться. Однако после прочтения списка имён участников, многие студенты пришли в замешательство. В высшей Академии Икс должно быть множество мастеров из великих держав, Но почему-то в двух командах из восьми капитаны родом с Земли. К тому же отдельно объявили, что один из них выходец из военной академии РЭСа. Господи, это шутка что ли? День дурака? Сегодня же не 1 апреля. Или у кого-то там крыша поехала? Хотя благодаря стараниям Сяофе и её участию в различного рода конференциях, военная академия РЭСа на данный момент имела хорошую репутацию, по этим же причинам люди не видели в ней больше ничего общего с военной академией. Даже начали ходить слухи о том, что Академия готовится к переквалификации в многопрофильный университет. Таким образом, у неё появятся хоть какие-то перспективы развития. Однако теперь говорить такое в присутствии студентов ОРСа точно будет опасно, особенно рядом с теми, что хотят посвятить себя военному делу. Ведь у них, оказывается, есть старший товарищ, который будет выступать на самой высокой трибуне Млечного Пути и сражаться за титул сильнейшего. Точнее сказать, их сразу двое. Истории Ван Джина и Джан Шани немедленно оказались раскрыты, и студенты сразу же поняли, что это за герои такие. Один из них – бывший студент факультета физики, причём из лучших, более того, ученик самой Сяо Фэй. Он бросил мир науки совершенно внезапно. И если бы не его нынешнее положение, то можно было бы смело утверждать, что парень просто сошёл с ума, или его мозг повредился, и он тогда совершил самую ужасную ошибку в своей жизни. С военного факультета перейти на факультет физики очень даже неплохо, но никак не наоборот. Однако он сделал это, и в незнакомой ему специальности добился таких результатов, что стал одним из лучших во всем Млечном Пути. Его имя Джан Шань – человек, бегущий за своей мечтой. А другой – просто легенда, по-другому и не скажешь. Первый единственный студент Земли, лауреат студенческой премии за вклад в науку – Ученик правая рука Сио Фэй, который сейчас является капитаном команды Саламандр. До этого момента он также был капитаном солнечной системы на IG, помог своей команде стать серебряным призёром, разбив при этом в полуфинале команду Атлантиды. Такое вообще возможно? Для многих первокурсников читать всё это было всё равно, что читать сказки на ночь. Военная Академия раса что? Были такие выдающиеся студенты? Более того, они до сих пор продолжают блистать? Собираются участвовать в соревновании королей? Всем студентам показалось, что у них что-то взорвалось внутри. Оказывается, такое возможно. Оказывается, им просто нужно каждый день справляться с трудностями. И оказывается, военная академия Роса – это действительно военная академия. Более того, оказывается, есть люди, которые не захотели быть учениками Сио Фэй, а решили стать солдатами. А что насчёт них? Почему же они до сих пор топчутся на одном месте?